Глава пятая. «Нет худо без добра», — рассмеялся Сергей Яковлевич. «А история с коньяком нам известна. Тетка у вас была виртуозная». «Тетка как тетка», — сказал Андрей. «Откуда же это вам известно?» «Нам все известно», — вновь рассмеялся Сергей Яковлевич. И снова, как при первой встрече, Андрей почувствовал доверие к этому человеку. «Но ведь это и хорошо», — Никакой злоумышленник не сможет эти сведения использовать вам во зло. Тут вы можете не сомневаться. Конечно, Андрей рассказывал об этой истории, иначе как бы она стала известна. Но вот кому это вспомнить не мог. «Я дам вам адрес», — сказал Лобанов. «И если, ну, мало ли, нам понадобится еще раз встретиться, так уж не здесь, а там, ладно?» «Ладно», — легко согласился Андрей. «С этим человеком ему было хорошо. От него исходило тепло, спокойное и уверенное. Была надежность в его жестах, в улыбке. Вообще, уже много лет никто с Андреем не разговаривал столь дружелюбно, по-свойски, никто не слушал его так внимательно, так сочувственно, как л а б а н о в Какие-то неясные предчувствия носились в воздухе, дух захватывало, и голова кружилась, и Сергей Яковлевич спросил, «А как с английским? Думаю, у вас здорово получается. Уверен?» «Получается», — сказал Андрей. «Мне нравится заниматься языками». «И это хорошо, что английский», — сказал Сергей Яковлевич. «Очень хорошо». «Чем же?» — не понял Андрей. Тот засмеялся вкрадчиво и дружески. Да, старший друг, похожий на дядю Михаила, свой человек. Есть одна задумка, Андрей Петрович, очень конкретная. Отчего бы вам не съездить в Америку? Он дал время Андрею прийти в себя, усмехнулся и сказал. Вот именно, отчего бы? «Ну, допустим, отправитесь туда в качестве баптиста, а? И будете там ж и т ь п о ж е л а т ь «Какого баптиста?» «Зачем?» – прошептал изумленный Андрей. «Да нет», – сказал Сергей Яковлевич, – «не сразу, конечно, постепенно. Это же интересно при вашем воображении, фантазии. Вы едете, допустим, в Сибирь, в сибирский город, и там вступаете в баптистскую общину». Понимаете, кто же меня? Как же я туда? Это наша забота, Андрей Петрович, дорогой, наша. И вот вы вступаете в общину, привыкаете к их порядкам, правилам, знакомитесь с соответствующей лексикой, понимаете? Затем уж мы переправляем вас в Штаты. Там у них существует обмен. Ну, такая форма, понимаете? И что же я делаю? А ничего, сказал Сергей Яковлевич, вглядываясь в Андрея. Ничего, живете и все тут. Странно, очень странно, сказал Андрей. Я что, должен быть шпионом? Ну почему шпионом, Андрей Петрович, засмеялся чекист. Уж если на то пошло, то р а з в е д ч и к о м Но это, понимаете, чистая условность. Живете и все тут, врастаете в их быт, нравы, «Ну, мы поддерживаем связь, и вы информируете нас о настроениях, и всё». «Ну, конечно, это в отрыве от дома, от семьи. Пудрит мозги», — подумал Андрей. «А если и в самом деле?» «Внешние данные ваши очень годятся», — сказал Лобанов. «И обаяние у вас есть, и способности. Вот язык вам легко даётся». «Легко», — заторопился Андрей. «Ну, вот и ладно». «Бывают люди тугие на ухо, вот им трудно». «У меня хороший слух», — сказал Андрей. «Легко запоминаю мелодию, интонации». «Вот», — сказал Сергей Яковлевич, — «то, что надо, понимаете?» «Именно это». «Ну, а если меня раскроют, что же будет тогда?» — спросил Андрей. к о р е глаза Лобанова сверкнули. «Это безопасно, Андрей Петрович, никто вас не тронет». Внезапно Андрей подумал, что обманывает себя, но это длилось лишь одно мгновение. А после все заволокло розовой дымкой приятных сновидений, даже галлюцинаций, потому что человек всегда хочет верить в лучшее. И сон представляется подлинным, ведь нельзя же всю жизнь сомневаться в собственном предназначении, в тех, что вокруг тебя. Он отправился в редакцию, И пока шел по улице, видел себя со стороны. Высокий, сильный, упругоступающий, знающий больше, чем выдает взгляд. Ночью видел прерывистые сны. Себя в странном одеянии, в незнакомой обстановке. На следующий день хотелось куда-то бежать, с кем-нибудь поделиться. Пришло письмо от мамы. Получалось так, что она вот-вот вернется в Москву. Как переменились времена. Он подумал, что надо почитать о баптистах, о том, что придется играть верующего, как-то очень искусно притворяться. Хорошо ли? Впрочем, это дурно в частной жизни, но в большом деле, а это большое государственное дело. И потом он всегда любил театр и играл в драмкружках, И перевоплощался, и угрызения совести не мучили его, а напротив, он ждал возвращения мамы уже давно. Со смерти Сталина, пожалуй. Последние месяцы это стало реальностью, и острота первого предчувствия сгладилась. Она должна была приехать, а ему предстояло отправиться в Америку. Невероятно. Он взялся еще усерднее за английский язык. Тут ему крайне повезло. Дело в том, что он снимал маленькую комнату в частном доме на окраине. В соседнюю комнату въехала новая жиличка. Жиличку звали Анна Ильинишна. То была невысокая женщина с большими печальными глазами, энергичная и приятная. Но на ее лице... лежал тревожный отцвет иной жизни, иных пространств, окруженных охранниками и колючей проволокой. И это угадывалось. Да и на Андрея лежала печать, которую Анна Ильинична разглядела без затруднений. И они узнали друг друга и подружились. Анна Ильинична преподавала английский язык, интересовалась делами Андрея, И как-то так случилось вскоре, что она стала играть в его жизни заметную роль, наподобие близкой родственницы. Она узнала о его занятиях английским и предложила свои услуги, просто без вознаграждения, предложила так, что он не смог отказаться. Конечно, она ничего не знала о его блестящей перспективе, просто видела в нем азарт и сама загорелась. И теперь они по нескольку часов в неделю трудились вместе».